Глава тринадцатая. Ворон. Ходит легенда, что в недрах скал, где обосновались ликаны, скрывается женщина, старее которой только сам Мэроу. И за высокую плату она может открыть неподвластные обычным обывателям Мэроу тайны. Поведать о том, чего не напишут в книге матери и отца. Рассказать о том, чего жаждет услышать проситель. Ворон. Эта назойливая черная птица все никак не может от меня отстать. Уже на протяжении семи дней он летит рядом с нами, удаляется, потом приближается и пытается сесть мне на руку. Я ненавижу эту птицу. Он словно нашел замену Эмиту, Но я не могу быть его заменой. Даже самой слабой подделкой бывалого охотника мне в жизни не стать. Подлая птица. Пути проводим уже достаточно долгое время, и за все наше путешествие мы остановились всего в двух поселениях. И то это было днем. Ночью мы всегда в пути загоняем лошадей до мыльной пены и стесанных подков. Каждая минута ценна и дорога. Я знаю, что по нашему следу идут, чувствую, как в затылок дышат преследователи. Королева змей не отступится, но и я не могу взять на себя ответственность за ребенка и бегать от правящей особы всю жизнь. Аргес не мой, он мне не нужен. Кроме королевы, за нами отправится нареченная принца. Она видела меня живую и практически здоровую. Ее план, обращения Эмита не помогло приблизить мою кончину. И что-то подсказывает мне, что нареченная куда более упертая, чем я. Она ведома местью, а это отличный мотиватор для разного рода глупостей. Отбрасываю мысли о моих новых врагах и оглядываю нашу небольшую процессию. Сейчас проезжаем через очередной лес со слишком высокими и толстыми деревьями. Их стволы настолько массивны, что даже если вокруг встанут десять равков, они не смогут обхватить ствол. Именно поэтому наше движение через этот лес настолько медленное, что меня начинают одолевать разные мысли. Я еду на небольшом отдалении от Колума, который бережно и с заботой держит вновь уснувшего Аргаса. Последний едет Миланта. И да, теперь у нас три лошади, и одну из них я благополучно украла у одного ремесленника из первого попавшегося поселения. Больше всего меня напрягает поведение Миланты. Эта девушка очень молчалива и скрытна. Я ей определенно не доверяю. Она практически ничего не говорит и безропотно выполняет все, что я ей скажу. Она ни разу не пожаловалась на усталость или боль в теле от долгой езды. Миланта – это проблема и спасение в одном лице. Я понятия не имею, что мне с ней делать. Девушка не подготовлена к жизни, которую веду я. Она уже практически валится с лошади, а когда я принесла пойманного мною кролика и попросила ее освежевать его, Она взялась за дело, но так ничего сотворить с бедным животным не смогла. Зато ее трижды вырвало, но она продолжала стараться, пока Колом не вызвался ей помочь. Ворожая излечила меня прямо в пути. Сейчас я полностью здорова, но все же попросила Миланту не убирать шрамы от кинжала и меча Эмита. «Это бремя будет навсегда со мной, и я от него не готова избавиться с помощью магии». Я вообще не хочу избавляться от этой боли. Думаю, именно память и уважение к Эмиту толкают меня вперед. Колум вообще ведет себя странно. Он очень много времени проводит с Аргосом. Именно он сказал мальчику правду о том, что его папы больше нет. Аргос плакал. Первые сутки мальчишка практически не прекращал лить тихие слезы в рубашку Колума. Маг, как мог, поддерживал его но я даже не представляю, что испытывает ребенок, потеряв родителя. Я такого, к счастью, не переживала. Меня Аргос вообще боится. Мальчишка не остается со мной наедине и обходит за версту. Он знает, что его папы нет, но не знает, как именно тот покинул мир Мэроу. Думаю, страх ребенка связан с тем, что я выкрала его у отца и отдала королеве. Но я же вернулась за ним. Не пойму, что происходит у мальчишки в голове. Аргас и Миланта меня волнуют не так, как Колум. А точнее я переживаю из-за его слишком долгих и пристальных взглядов, которые направлены на Миланту. Боюсь предположить, что Колум попал под любовные чары молчаливой красотки. Минуем плотный лес, и я снова стигаю Салли, чтобы она как можно дальше и быстрее унесла меня от Ваалла. Еще будучи на балу, Эмит рассказал мне, где находится его родовое пристанище, и до него нам осталось ехать не больше трех дней. Я не представляю, как семья Эмита будет защищать ребенка, но все же это единственное решение, которое у меня есть. Мальчику нужно детство, а как говорил Эмит, его мама, бабушка Аргаса, сделала для него больше, чем другие родители для родных детей. Буду надеяться, что с возрастом она не изменилась. Колум окликает меня и кивает на Аргаса. Отлично, мальчишке снова нужен привал. Останавливаю Салли и еду к уже спешившимся путникам. Мак и мальчишка уходят подальше, а Миланта направляется в мою сторону. Спрыгиваю с Салли и мысленно прошу у нее прощения за столь долгую и бешеную скачку. Миланта оказывается напротив меня и, сделав реверанс, который максимально неуместен, спрашивает, «Что со мной будет дальше?» Смотрю на уставшую, но достаточно стойкую девушку и честно отвечаю, «Я не знаю». В пылу скорби и ярости я прогнала девушку, но она спасла меня, излечила Колума и, согласно слову, которое мне дала королева змей, это ценнейшее ворожее отныне принадлежит мне безоговорочно. Естественно, что просто так с настолько ценным даром я расстаться не готова. Она нужна мне. Госпожа, я могу служить вам, но мне важно знать, что все, что я делаю, направлено на добро и... Прекрати называть меня госпожой, просто Эва или охотница. Что касается добра, то боюсь тебя разочаровать. Как это? Ты досталась не самому доброму существу на Мэру. Колом и Аргос возвращаются. Магда достает из сидельной сумки яблоко и отдает его мальчишке. Снова взбираемся в седло и продолжаем наш путь, но уже более медленно, так как ребенок изволил кушать. Проклятый ворон все никак не может угомониться. Он снова возвращается ко мне и пытается сесть на руку. Прогоняю птицу и продолжаю путь. Спустя несколько часов Заезжаем в очередное поселение, и я не обнаруживаю тут никого, кроме людей. Тут нет хоттов, магов или жирафков. Только люди. Прохожие внимательно смотрят на нас, и стоит им заметить мою метку, как они начинают отворачиваться и читать молитвы. Но я не слышу тут плевков и перешептываний. «Нам тут не рады», — говорит Аргас, и еще теснее прижимается к Колуму. Зачем дети говорят очевидные вещи? Они просто не знают, что мы несем добро, робко сообщает Миланта. Выразительно смотрю на нее и спрашиваю. Какое-то еще добро мы с собой несем? Ворожея пожимает плечами и неуверенно отвечает. Охотники добрые, они помогают существам. Колом вступает в разговор. Не все охотники лучатся добром. Вот и подколка от мага. Скучаю по временам, когда ты не мог говорить, сообщаю ему я. Миланта округляет рот в букву О и выразительно смотрит то на меня, то на Колума. Да-да, говорит маг, и эта Эва сейчас не пошутила. Это же бесчеловечно, шепчет Миланта, словно я глуха и вообще нахожусь на другом краю Мэроу. Она такая, говорит Колум но я не слышу в его голосе злобы или агрессии. Отъезжаю немного вперед и слышу, как Миланта тихо спрашивает у Колума. «Почему ты едешь с ней? Тоже принадлежишь?» «Нет, она мой друг, а друзей не выбирают». «Выбирают?» — утверждает девушка. «Ну, раз выбирают, то я лучше выберу прямолинейную злюку, чем жеманного обманщика». «То есть я прямолинейная злюка». Ну и выбор у тебя, говорит Миланта. А у тебя есть друзья? спрашивает Колум. Королева не позволяла мне. А что она тебе позволяла? Я лечила ее подданных от разного рода хворей. Притормаживаю Салли и спрашиваю у ворожеи. И что ты отдаешь взамен за свой дар? Какое-то время мы едем молча. Но я жду ответа от девушки. Мне нужно знать. Чем она жертвует ради блага других? «Себя», — отвечает она. «Что это значит?» — спрашивает Колум. «Свою жизнь. Одно исцеление, неважно, какое оно, сложное или простое, равняется одной алой луне моей жизни». «И сколько алых лун ты уже отдала?» — спрашивает Колум. «387». В разговор вклинивается Аргос. Ты можешь умереть в любой момент. Миланта мило улыбается мальчишке и утвердительно кивает. Как и все мы, но я делаю мир лучше. Какая глупость. Например, спрашиваю я. Спасла тебя, говорит Ворожея. От этого мир ты лучше не сделала, говорит Аргас, и я с ним согласна. Жаль, что Миланта не спасла Эмита. Вот кто сделал бы Мэроу лучше и добрее. Я на эту роль подхожу меньше всех». Ворожея хмурит брови, словно проваливается в воспоминания. И тихо сообщает. «Я помогала придворным. Они были довольны». «Что ты делала для них? Убирала бородавки и седые волосы?» – спрашиваю я. «Это тоже, но...» «Тебя использовали. Я им помогала». Ты отдавала Алую Луну своей жизни за то, чтобы придворные лишались пары бородавок. Тебя использовали. Смирись с этим. А ты, спрашивает Миланта, ты тоже будешь меня использовать? Если понадобится, отвечаю я и уезжаю вперед. До меня доносится, как колум напоминает Миланте прозлюку, которая говорит правду. Дальше мы едем в тишине, минуем поселение. И продвигаемся вперед. Предпочитаю не останавливаться. В предыдущем поселении я своровала достаточно еды для дальнейшей дороги. Нам должно хватить до места, где жил Эммет. А птица все кружит и кружит над нашими головами.